Ум лукавый В феврале 1997 года епископы московского патриархата постановили передать вопрос о канонизации царя-мученика Николая II его семьи на рассмотрение очередного поместного собора. Ну вот мы слышим голоса, призывающие отложить это важнейшее дело на срок вовсе неопределенный. В частности, такое мнение высказывает Г.А. Рарр опубликовавшей в майском номере НГР, религиозное приложение к независимой газете, статью под названием «Бодр ум. Сердце, трезвящееся». Разумеется, нет ничего удивительного в этой публикации. Высказаны там идеи отнюдь не на вы. Странно представляется то обстоятельство, что автор не только публицист и историк, как его нам представляет газета, он к тому же, и ипподиакон русской зарубежной церкви. Она, как известно, прославила царственных мучеников еще в 1981 году. Статья господина Рара начинается ниже следующим вкратчивым пассажем. Мне кажется, что ревнители прославления бывшего императора Николая II и императрицы Александры Федоровны еще не сделали всего, что можно сделать, дабы желаемое ими прославление должным образом было понято, осознанно и правильно воспринято всеми слоями нашего народа, в том числе не церковными и неверующими Подобное суждение выдает в авторе наличие ума не столько бодрого, сколько лукавого. Я не допускаю мысли, что многолетний сотрудник политиканствующей радиостанции «Свобода» Может, всерьез предполагать будто в нынешнем и с полным разделениями и ненавистью российском обществе возможно привести всех людей церковных и не церковных верующих и неверующих к единому мнению хоть по какому-нибудь даже пустяковому вопросу подобного согласия не может быть не только в теперешней теперешне и униженной российской федерации его не было и сто лет назад по вполне благополучной российской империи Доказательством тому – история канонизации преподобного Серафима Саровского. Профессор Ольденбург в своем обстоятельном труде «Царствование императора Николая II» свидетельствует. Приготовления к торжествам длились полгода. Левая легальная печать по-своему выражала к ним свое отношение, хотя храня полное молчание. Заграничные издания, в том числе и «Освобождение», иронизировали, По поводу готовящихся празднеств и доказывали, между прочим, будто канонизация преподобного Серафима незаконна, так как его тело не осталось нетленным. Так что если благочестивый государь и святейший синод в свое время руководствовались теми принципами, которые нам теперь предлагает господин Рар, Саровский подвижник и по сию пору бы не был прославлен. Автор статьи несколько раз возвращается к перечислению бед, обрушившихся на царя и Россию в XX веке, и в конце концов ставит вопрос об ответственности императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, за кровавое воскресенье, за Цусиму, за Распутинщину. Он ни словом не упоминает о той чрезвычайной комиссии, что была учреждена Временным правительством специально для расследования этих и прочих подобных обвинений, которые в свое время выдвигались против августейшей четы. А между тем эта комиссия засвидетельствовала невиновность царя и цариц. Особую злость вызывает у хзванина акт отречения. Сообщив читателю, что отец и его и тесть были офицерами, он пишет, «Не знаю, сколь значительная часть, абсолютно ли большинство нашего офицерства» но, во всяком случае, часть, очень большая, восприняла отречение императора как шаг политический, юридически и нравственно недопустимый, как воинское преступление, как дезертирство. Вот уж действительно с больной головы да на здоровую. Полемизировать с такими историками и публицистами, каким себя выставляет господин Рар, смысла не имеет. Но мне представляется уместным привести здесь мнение двух уже прославленных угодников божьих. Первый из них — святейший патриарх Тихон, который через три дня после Екатеринбургского злодеяния говорил в своей проповеди. «Он, государь, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность» сравнить на спокойную жизнь за границей но не сделал этого желая страдать вместе с россией другой святитель на авторитет которого хочу сослаться Иоанн, архиепископ шанхайский сан-франциско в свое время он говорил на втором Всезарубежном соборе русский народ в целом совершил великие грехи явившиеся причиной настоящих бедствий а именно клятва преступления целеубийств общественные и военные вожди отказали в послушании верности царю его еще до отречения вынудив последний от царя не желавшего внутреннего кровопролития а народ явный и шумно приветствовал совершившийся нигде громко не выразив своего несогласия с ним между тем здесь совершилось нарушение присяги принесенной государю и его законным наследникам, а кроме того на голову совершивших это преступление пали клятвы предков Земского собора 1113 года, который постановление свои запечатлел проклятием нарушающих их. В грехе цареубийства повинны не одни лишь физические исполнители, а весь народ, ликовавший по случаю свержения царя и допустивший его унижение, арест и ссылку, оставив в руках преступников, чего же само собою, предопределяла конец. Таким образом, нашедшие на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов и возрождение, возможно лишь после очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния. явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе. Не высказывая прямого осуждения, февральской революции, восстание против помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции. Эти слова были сказаны в 1938 году. Увы, публикации подобной статье господина Рара неопровержимо свидетельствует о том, что за последние шесть десятилетий В умонастроениях русских интеллигентов почти ничего не изменилось. Русский вестник. Номера с 23 по 26. 97 год.